Раскрытие тайны. Смерчев предложил мне выпить по чашке кукурузного кофе, и мы зашли в писательский упопот «Удовлетворение повышенных потребностей», где за сравнительно чистыми столиками сидели исключительно полковники и генералы. Несмотря на мое малое звание, они все немедленно встали и приветствовали меня дружными аплодисментами. Среди них я сразу углядел Держина Гавриловича, который в дальнем углу приветливо помахал нам рукой. Дзержин сидел с каким-то очень молодым генералом, которому, если бы не его звание, я бы дал лет 25, но и учитывая звание, никак не дал бы больше 30. Лицо его мне показалось очень знакомым, но я понимал, что впечатление это обманчиво. Я уже встретил здесь много людей, которые напоминали мне кого-то из прошлой жизни. Я сказал обоим генералам «Слагин», и они мне ответили тем же Смерчев сказал, что он куда-то торопится, и потому передает меня на попечение Дзержина Гаврилча. «Хорошо», — сказал Дзержин, и, дождавшись, когда Смерчев ушел, представил мне молодого человека как Эдисона Ксенофонтовича Комарова. «Очень и очень рад», — сказал тот, энергично тряся мою руку. «Как говорят ваши немцы, зерангенем». «Я, между прочим, очень люблю немецкий язык, хотя по-немецки говорить не с кем». «Вы тоже писатель?» – спросил я. «О, найн!» – горячо и весело запротестовал тот. «Я совсем по другой части, хотя в наших профессиях есть много сходства». «То есть?» – спросил я. не «Видите ли, я биолог и работаю над созданием нового человека. Разница состоит в том, что вы создаете своих героев силой воображения, а я с помощью достижений современной науки». «И что же за героев вы создаете?» «А это я вам с удовольствием как-нибудь и расскажу, и покажу. Вот как только вы тут совсем ознакомитесь и освободитесь, приезжайте ко мне в Комнаком». «Куда?» – переспросил я. «Комиш!» – закричал молодой человек по-немецки и засмеялся. «Первый раз вижу человека, который не знает, что такое Комнаком». «Классику – это простительно», – заметил Дзержин Гаврилович. «Он прибыл к нам совсем недавно». «Еще не во всем разобрался». «Натюрлих!» – охотно согласился молодой человек и объяснил мне, что Комнаком – это коммунистический научный комплекс, генеральным директором которого он, Эдисон Ксенофонтович, является. «Там проводятся биологические эксперименты?» – спросил я. «Всякие», – сказал он. «У нас в комплексе сосредоточены все науки, и я всем этим руковожу» но сам лично занимаюсь исключительно биологией. Я вам все покажу, обязательно приходите. А пока мне, извините, пора». Он пожал руку мне и Дзержину Гаврилчу и тут же исчез. Мы остались вдвоем, и Дзержин Гаврилч долго расспрашивал меня о моем впечатлении от всего увиденного в безбумлите. Я высказался самым одобрительным образом об уровне технической оснащенности коммунистических писателей – но в то же время выразил осторожное сомнение относительно творческой свободы, которой эти писатели пользуются. «Меня удивило, — сказал я, — что они все обязательно должны писать так называемую гениалиссимусиану. Я нисколько не сомневаюсь в многочисленных достоинствах гениалиссимуса, но все-таки мне кажется, что у писателей могли бы существовать и какие-то другие темы». Кажется, мои слова Дзержину Гавриловичу не очень понравились. «А кто вам сказал, дорогуша, что они все обязаны писать именно Генеалиси спросил он, нахмурившись. «Неужели смерчев?» «Ну да», — признался я, тут же испугавшись, не подвожу ли коммуния Ивановича. «Именно он мне это все и сказал». «Какая глупость!» — горячо возмутился Дзержин. «Какая клевета! И вы, такой умный и наблюдательный человек...» «Неужели могли поверить подобному вздору?» «Ну, а как же я могу не верить?» — сказал я. «Я же здесь человек совершенно новый». «Ну, так вот, поверьте мне», — сказал Держин решительно. «Я пользуюсь репутацией очень прямого и правдивого человека. Поверьте мне, все, что сказал вам наш уважаемый Комуний Иванович, есть полная чушь и глупость. Наши подкомписы...» Пользуются такой свободой, какой не было никогда ни у кого. И пишут они не то, что им приказывают, а абсолютно все, что хотят. Хотят, пишут, за гениалисимуса хотят, против. Никаких ограничений для них не существует. Странно, странно, сказал я, несколько смущенный столь противоречивыми сообщениями. Но я надеюсь, то, что сказали мне Смерчев и... «Сучкин, насчет компьютера, который обрабатывает все написанные тексты, выбирая из них самые лучшие в идейном и художественном отношении, это правда?» «А, ну это, конечно, правда», — охотно согласился Держин. «Компьютер у нас действительно замечательный, лучший в мире. Между прочим, он посмотрел мне прямо в глаза, это мое детище, это я лично изобрел этот компьютер». «Вы?» – переспросил я, чуть не поперхнувшись кофе. «Я?» «А что, не похоже?» «Нет, я ничего не говорю», – сказал я, порядком смутившись. «Но, вообще-то, если вы изобрели такое сложное техническое устройство, значит, вы просто очень крупный изобретатель». «Да-да», – лениво согласился Дзержин. «Если говорить без лишней скромности, я, надо признаться, довольно крупный изобретатель». «Кстати». «Не хотите ли посмотреть, как мой компьютер работает?» «А можно?» – спросил я с некоторым недоверием. «Что за вопрос?» – развел руками Дзержин. «Кому-то, может, и нельзя, но уж вам-то, конечно, можно. Тем более, что гениалиссимус лично распорядился ознакомить вас со всем лучшим, что есть в нашей республике. Признаюсь, таким неизменным ко мне вниманием гениалиссимуса Я был очень и очень польщен. Выйдя из Упопота, мы направились прямо к двери, за которой должно было находиться это уникальное электронное устройство. Часовые почтительно салютовали нам взятием оружия на караул. За дверью, в которую мы вошли, находилась сравнительно небольшая комната, где стояли еще двое часовых, и за канцелярским столом под портретом гениалиссимуса сидел моложавый дежурный в чине майора. Увидев Дзержина, майор вскочил и, заикаясь от волнения, доложил, что за время его дежурства на охраняемом объекте никаких происшествий не, не случилось. — Ну и очень хорошо, — сказал Серамахин. — Молодец. — А мы вот с классиком решили проверить, как наша машина работает. Дай-ка нам книгу посетителей. Книга эта в красном коленкоровом переплете была совершенно новая. Ею даже вообще, по-моему, никто до меня не пользовался. Я спросил, что я должен написать. Ну, напишите, что вы, ознакомившись с машиной, обязуетесь никому не рассказывать о ее конструкции и принципе работы. Это обязательство не показалось мне слишком обременительным. В устройстве компьютеров я, как уже было сказано, ничего совершенно не смыслю, и поэтому никаких связанных с ними тайн выдать не могу даже под пыткой. После того, как я выполнил требуемое, Серамахин приказал открыть дверь, которую я не сразу заметил. Это была узкая железная дверь, вроде тех, которые бывают на подводных лодках. Сначала с этой двери сорвали сургучную печать. Потом долго крутили какие-то ручки и набирали цифры на двух номерных дисках. «Дверь прям как в швейцарском банке», — заметил я. «Правда?» Мне показалось, что Дзержин посмотрел на меня как-то странно. «В самом деле очень похоже?» «Мне кажется, что похоже», — сказал я. «Хотя, честно признаюсь, я ни в одном из банков Швейцарии от Радес не бывал». «Вы никогда не были в швейцарском банке?» — переспросил Серамахин. «Никогда не был», — повторил я. «А почему вас это удивляет?» «Меня вообще никогда и ничто не удивляет», — сказал Держин Гаврилович. «Но я просто думал, у меня есть такие сведения, что вы там бывали». — Увы, — сказал я, — увы, — ваши сведения ненадежны. — Странно. Он все еще никак не мог справиться с дверью. — Вообще-то у меня сведения бывают очень даже надежные. — А может быть, вы были там каким-то иным способом, а? Он перестал возиться с замком и посмотрел на меня внимательно. — Что вы имеете в виду? — спросил я. — Я имею в виду что некоторые люди вашей профессии обладают сильно развитым воображением и при помощи воображения могут проникнуть куда угодно, даже в швейцарский банк. Это правда или нет? «Ну, в некотором смысле, конечно, правда», — согласился я. «Проникнуть в банк с помощью воображения можно, а вот унести оттуда то, что лежит, это почему-то не получается». «Ну, — улыбнулся Держин, — для того, чтобы унести, можно найти кого-нибудь попроще». А вот так, чтобы проникнуть мысленно, находясь на далеком расстоянии и подглядеть, где там чего лежит, это доступно совсем не каждому. Ему удалось, наконец, справиться с замком. Дверь с ржавым скрипом отворилась, и мы оказались в тускло освещенном коридорчике, в конце которого была еще одна дверь, точно такая, как первая. Первую дверь за нами закрыли, и только после этого Серамахин открыл вторую. «Ну?» Но... «Теперь, — сказал он несколько торжественно, — дайте вашу руку и закройте глаза. И попробуйте включить ваше воображение. А потом, когда глаза откроете, интересно будет сравнить то, что вы вообразили, с тем, что увидели». Предвкушая необычайное, я охотно включился в эту игру. Я честно закрыл глаза и, ведомый дзержином за руку, прошел вперед, неуверенно ставя ноги. Дверь за моей спиной с грохотом затворилась. Дзержин отпустил мою руку, и я попытался себе представить то место, в котором я нахожусь. Я вообразил большой зал, освещенный люминесцентными лампами, множество отливающих зеленью экранов, перемигивание разноцветных индикаторов и управляющих кнопками молчаливых людей в белоснежных халатах. — Откройте глаза! — приказал Дзержин Гаврилович. Я думаю, каждому из вас знакомо ощущение, когда вы идете в темноте по лестнице и думаете, что там есть еще одна ступенька, и уверенно ставите ногу, а там никакой ступеньки нет. Даже если вы при этом не ломаете и не подворачиваете ногу, ощущение примерское. Так вот, представьте себе мое ощущение, когда я открыл глаза и увидел, что в небольшой комнате, освещенной только одной голой лампочкой, Свечей не больше, чем сорок Нет не то, что компьютера или чего-нибудь в этом роде Но даже и табуретки Только корявые стены из плохо побеленного кирпича Да торчащий из одной стены пучок проводов с голыми концами Что это? Спросил я совершенно шарашенный Это есть мое гениальное изобретение Сказал Серамахин, усмехаясь самодовольно «Вы хотите сказать, что здесь нет никакого компьютера?» «Я вообще ничего не хочу сказать», – пожал плечами Серамахин. «По-моему, то, что вы видите, или точнее сказать, то, чего вы не видите, ни в каких словах не нуждается». «Нет, ну послушайте», – сказал я взволнованно. «Я чего-то все-таки не понимаю. Неужели это значит, что все то, что пишут ваши сержанты, нигде никак не фиксируется?» «Очень хорошее слово вы нашли» обрадовался Дзержин. «Именно ничто нигде не фиксируется. Прекрасное, точное, очень хорошее определение. Не фиксируется». «Но сержант об этом ничего не знает «Ну, дорогуша, зачем же вы так плохо о них думаете? Наше общество интересно тем, что все все знают, но все делают вид, что никто ничего не знает. Понятно?» «Ничего не понятно», признался я. «Ну хорошо, попробую объяснить». Насколько мне известно, в ваши времена существовали, грубо говоря, две категории писателей. Писатели, которых люди хотели читать, и писатели, которых люди читать не хотели. Но тех, которых люди хотели читать, не печатали, а тех, которых печатали, никто не читал, правильно? Ну, да, сказал я не уверен, это было, конечно, не совсем так, но в общих чертах, а я в общих чертах именно и говорю, сказал держи Ну так вот, тогдашние коррупционисты выбрали совершенно неправильную, непродуманную, прямо скажем, недальновидную тактику. Одних писателей они запрещали и тем самым создавали им дешевую популярность и возбуждали еще больше интерес к их писаниям. Других, напротив, издавали огромными тиражами, но совершенно бессмысленно, потому что никто их не читал. Расходовалось огромное количество бумаги и денег. Ну, сами себе представьте. В ваше время для того, чтобы заплатить правильному писателю тысячу рублей, надо было истратить по крайней мере сто тысяч на издание его книги. А сколько уходило бумаги? Ужас. Теперь положение значительно упростилось. Мы теперь практически всем писателям разрешаем писать все, что они хотят. Вот, например, у нас есть такой Ахламонов. «Да-да», — сказал я охотно, — «я на него обратил внимание». «Естественно, на него трудно не обратить внимания». «Вы думаете, что он пишет?» «Право затрудняюсь сказать», — замялся я. «Но вид у него такой, я бы сказал, вдохновенный». «Ну еще бы», — усмехнулся Держин. «Все сумасшедшие вдохновенно». «Так вот этот вдохновенный все время пишет одно и то же». «Долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса, долой гениалиссимуса!» И так каждый день по 8 часов подряд. «И вы это знаете и терпите?» — спросил я изумленно. «Ну, конечно, если бы это было на бумаге, мы бы вряд ли стерпели. Но мое изобретение помогает нам смотреть на такие вещи сквозь пальцы. — Слушайте, — сказал ей потрясенный, — но если все писатели знают или хотя бы догадываются, что то, что они пишут, никуда не идет, зачем они это делают? — Ах, дорогуша, — устало улыбнулся Дзержин, — вы же сами знаете, что есть такие люди, которым лишь бы что-то писать, а что из этого получается, им совершенно не важно.